Другим важным элементом в концепции базальной тревоги является то, что ребенок утрачивает способность адекватно защищать себя от посягательств на его права. Он становится не только биологически беспомощным и зависимым от своей семьи, но теряет охоту к любого рода самоутверждению. Как правило, он слишком запуган, чтобы выражать свое негодование или огорчение, а если же это делает, то его заставляют ощутить собственную вину. Враждебность, которую приходится вытеснять, ускоряет развитие тревоги, потому что она воспринимается как опасность, когда направлена против того, от кого ощущается зависимость. В силу этих обстоятельств ребенок прибегает к построению определенных защитных установок, можно сказать, стратегий, которые позволяют ему справиться с миром и в то же время предоставляют ему определенные возможности удовлетворения. Какие установки он развивает – целиком зависит от сочетания факторов, присутствующих во всей ситуации. Будет ли его преобладающее стремление заключаться в установлении контроля или в подчинении, в готовности быть ненавязчивым или в том, чтобы окружить себя стеной и очертить вокруг себя магический круг, препятствия вторжению в свою частную жизнь, зависит от того, какие пути в реальности для него закрыты, а какие доступны. Несмотря на признание Фрейдом страха в качестве центральной проблемы неврозов, он, тем не менее, не видел в его всеобъемлющей роли как динамического фактора, направляющего к определенным целям. С пониманием этой роли значение фрустрации предстает в новом свете. Становится ясно, что мы не только можем перенести фрустрацию и удовольствие намного легче, чем полагает Фрейд, но что мы можем даже предпочесть фрустрацию при условии, что она — гарантирует безопасность. В этом случае потребность достичь понимания преобладает над моим нежеланием вводить новые термины. Я предлагаю называть стремления, сила которых определяется главным образом поиском безопасности, невротическими наклонностями. Во многих отношениях невротические наклонности совпадают с тем, что Фрейд рассматривает как инстинктивное влечение и сверхя. Фрейд читает сверхя смешением различных инстинктивных влечений, тогда как я считаю его главным образом защитным приспособлением, то есть невротической наклонностью к перфекционизму. Фрейд считает нарциссические или мазохистские влечения инстинктивными по своей природе, тогда как, по моему мнению, они являются невротическими наклонностями к самовозвеличиванию или самоуничижению.